Глава двадцать вторая. Н. Приглашают на чай. Ну а почему теперь так горят твои глаза? Спросила Марила, когда Н. только вернулась с почты. Ты обнаружила еще одну родственную душу. Волнение, как облаком окутала Энн, светилось в ее глазах, озаряло каждую черту лица. Она танцующим шагом прошла по тропинке, как эльф, несомый ветром через мягкий солнечный свет и ленивые тени августовского вечера. «Нет, Марилла, можете себе представить, меня пригласили на чай в дом пастора. Завтра днем!» Мисс Аллен оставила письмо для меня в почтовом отделении. Только посмотрите на него, Марила. «Мисс Энн Ширли. Зеленые крыши». Это первый раз, когда меня назвали мисс. Ах, меня охватил такой трепет. Я буду вечно беречь это письмо, как сокровище. «Мисс Аллен сказала мне, что собирается по очереди приглашать на чай всех учениц из ее класса в воскресной школе», сказала Марила, не испытывая ни малейшего волнения по поводу этого знаменательного события. «И не нужно впадать в такое нервное возбуждение. Научись воспринимать все спокойно, дитя». «Для Эн воспринимать все спокойно значило бы изменить своей натуре». Вся как воздух и огонь и вода, она переживала все радости и горести с утроенной силой. Марила чувствовала это и испытывала смутное беспокойство, понимая, что жизненные взлеты и падения, вероятно, нанесут неизбежные раны этой импульсивной душе. И в то же время она не до конца понимала, что столь же сильная способность чувствовать радость может более чем компенсировать все страдания. Поэтому Марилла считала своим долгом приучить Энн к спокойствию и рассудительности, таким же невозможным и чуждым для нее, как для солнечного луча, танцующего на поверхности ручья. Марилла не добилась значительного прогресса в этом, как она горестно признавалась себе. Стоило ее надеждам или планам не осуществиться, как Эн погружалась в бездну скорби. А если все получалось, она возносилась на головокружительные вершины восторга. Марила уже начинала отчаиваться, что никогда не сможет превратить свою воспитанницу в хорошую девочку со скромными манерами и чопорной осанкой. Но она бы не поверила, если бы ей сказали, что в действительности ей нравится та Н, какой она есть сейчас. Энн пошла спать в ту ночь в грустном настроении, потому что Мэтью сказал, что ветер становится северным, и она боялась, что из-за этого завтра будет дождливый день. Шорох листьев тополя около дома беспокоил ее, потому что звучал так, будто капли дождя стучат по крыше. А неясный отдаленный шум моря, которому она прислушивалась с восторгом в других случаях, очарованная его странным, звучным, повторяющимся ритмом, теперь казался предвестником бури и бедствия для девочки, которая очень хотела, чтобы завтра был прекрасный день. Эн думала, что утро никогда не настанет. Но все имеет конец. Даже ночь накануне дня, в который вы приглашены пить чай в доме пастора? Утро, несмотря на предсказание, Мэтью, выдалось прекрасным, и настроение Уэн было превосходным. О, Марилла, есть что-то во мне сегодня, что заставляет меня любить всех, кого я вижу, воскликнула она, когда мыла посуду после завтрака. Вы не представляете, как хорошо я себя чувствую? «Было бы отлично, если бы я так чувствовала себя всегда. Мне кажется, я могла бы стать идеальным ребенком, если бы меня приглашали на чай каждый день. Но, о, Марила, ведь это такое торжественное событие! Я чувствую себя так тревожно! Что делать, если я не смогу вести себя должным образом?» Вы знаете, я никогда не пила раньше чай в доме пастора, и я не уверена, что знаю все правила хорошего поведения, хотя я изучала правила, о которых пишут в разделе этикета в журнале «Семейный вестник» с тех пор, как я приехала сюда. «Я так боюсь, что сделаю что-нибудь глупое или забуду сделать то, что должна». Это считается хорошим тоном — взять вторую порцию чего-либо, если вы хотите еще. — Твоя проблема, Энн, в том, что ты слишком много думаешь о себе. Ты должна думать о миссис Аллен и что будет самым приятным для нее, — сказала Марилла, наконец выдав дельный совет. Энн мгновенно оценила его и согласилась. — Вы правы, Марилла, я постараюсь думать не только о себе. Эн очевидно, провела свой визит без каких-либо серьезных нарушений этикета, потому что она вернулась домой в сумерках, когда в огромном высоком небе появились облака шафранного и розового цвета в блаженно-счастливом состоянии. Она рассказывала Марилле, как прошел вечер, сидя на большой красной плите из песчаника возле кухонной двери и положив свою усталую голову с вьющимися кудрями на колени Марилле. Прохладный ветер дул широких полей с еще неубранным урожаем, с поросших елями западных холмов и со свистом пролетал через ряды тополей. Большая яркая звезда висела над садом, и светлячки порхали над тропкой влюбленных в папоротниках и шелестящих ветках. Эн смотрела на них, пока говорила, и чувствовала, что ветер, и звезды и светлячки были частью чего-то невыразимо приятного и очаровательного. О, Марила, я провела время очень увлекательно. Я чувствую, что жила не напрасно, и всегда буду это чувствовать, даже если меня никогда больше не пригласят на чай в дом пастора. Когда я пришла, миссис Алан встретила меня в дверях. Она была одета в милое платье из бледно-розового арганди со множеством оборок и рукавами по локоть. И она выглядела так прекрасно, как ангел. Я теперь мечтаю быть женой священника, когда вырасту Марилла. Священник может не обращать внимания на мои рыжие волосы, потому что он не должен думать о таких мерзких вещах. Но тогда, конечно, нужно быть от природы хорошей, а я такой никогда не буду, так что не стоит об этом и мечтать. Некоторые люди от природы хороши, вы знаете, а другие нет, и я принадлежу к другим». Миссис Линд говорит, что во мне много первородного греха. Независимо от того, как сильно я стараюсь быть хорошей, я никогда не смогу стать такой, как те, кто хороши от природы. Это так же, как с геометрией, я думаю. Но вы не считаете, что если человек старается, он должен рассчитывать на что-то? Миссис Аллан – одна из тех людей, которые хороши по природе. Я ее очень люблю. Понимаете, есть люди, такие как Мэтью и Миссис Аллан, которых вы можете полюбить сразу, без каких-либо проблем. И есть другие, как Миссис Линд, которых очень трудно полюбить с первого взгляда. Вы знаете, что должны любить их, потому что они умные и так много делают для церкви. Но вы должны постоянно напоминать себе о любви к ним, чтобы не забыть. Кроме меня в гостях была еще одна девочка из воскресной школы «Уайтсенс». Ее зовут Лоретта Брэдли, и она очень миленькая девочка. Не совсем родственная душа, вы знаете, но все равно очень приятная. У нас было очень изысканное чаепитие» и я думаю, что соблюдала все правила этикета очень хорошо. После чая миссис Аллан играла и пела, и она уговорила нас с Ларетой спеть тоже. Миссис Аллан говорит, что у меня хороший голос и что я должна петь в хоре воскресной школы. Вы не представляете, в каком восторге я была от этой мысли. Я мечтала петь в хоре вместе с Дианой, но я боялась, что недостойна такой чести. Ларетте нужно было уходить домой рано, потому что сегодня вечером состоится большой концерт в гостинице White Sands, и ее сестра будет в нем участвовать. Ларетта говорит, что американцы в отеле проводят концерты каждые две недели в помощь больнице Шарлоттауна, и они приглашают многих людей из Уайтсэнс принять в них участие. Ларетта сказала, что она тоже ждет приглашения. Я просто смотрела на нее с восхищением. После того, как она ушла... Мы с миссис Аллан поговорили по душам. Я рассказала ей всё о миссис Томас и близнецах к эти моррис и виолете и о моем приезде в зелёные крыши и о моих проблемах с геометрией. И вы можете поверить, Марила. Мисс Аллан сказала мне, что она тупится в геометрии тоже. Вы не представляете, как это вдохновило меня. Миссис Линд зашла в дом пастора, прежде чем я ушла, и что вы думаете, Марилла? Попечители наняли нового учителя, и эта дама, ее зовут мисс Мюрриэл Стейси. Разве это не романтичное имя? Миссис Линд говорит, что они никогда не приглашали учительницу в Эйвенли раньше, и она думает, что это опасное новшество. Но я думаю, что это будет великолепно – иметь учителя-женщину. я действительно не понимаю, как переживу эти две недели до начала школы. Мне так не терпится увидеть ее.